Глава 13 Поляков повесили торжественно, тех самых, которые сбежали к сотнику от преследования бандеровцев и которым тот обещал жизнь. Сам звер речи говорить не любил. Обычно отделывался сухим славу Украине. За него говорил химик. Вот тот трепаться был мостак, все же учитель, оратор и вообще инженер человеческих душ. На пальцах он живо и доступно объяснил собравшемуся на главной городской площади народу, какие несносные люди поляки и почему им жить незачем. А потом и повесили пятерых, младшему было одиннадцать лет. Кто-то заблеял в толпе козлом «Слава Украине!», но остальной народ, пригнанный на расправу руганью и прикладами, просто молчал «Угрюмое зло». Республика сейчас поворачивалась к людям своей совсем уж неприглядной стороной. После этого зверского действа страх местных жителей начал пронизывать как бы не сильнее, чем при немцах. Потому что все знали, если от немца можно ждать только того, что расписано в приказах, то от подручных нового предводителя республики жди чего угодно. Казни стали постоянной местной забавой. По обвинению в связях с партизанами повесили воин-спеца из бывших бойцов РККА, призванных в школу младших командиров инструктором. Повесили ни за что, потому что никаких связей у того не было. Общались мы совсем с другими его товарищами. Остальные инструктора поняли, что сами могут в любой момент оказаться шпионами и диверсантами и благоразумно решили делать из республики ноги. Вышли на подполье с просьбой о помощи, Я ездил в Вяльце обговаривать, как их выводить. В первой группе перебежчиков оказался барабанщик, он и вложил всех. На выходе из села военспецы нарвались на заслон. Даже отстреляться не могли, оружия не было. В тот же день их торжественно повесили на площади. Химик опять говорил и говорил, а внимали ему люди все более мрачно. Еще погода испортилась, хлынули мелкие моросящие дожди. И вообще. Отныне в Вяльцах царила непроходимая безысходность. Все же несколько военспецов и гражданских, всего десять человек, которые были заключены в тюрьму, смогли сбежать двумя днями позже. Взломали замки и безжалостно придушили охранника. Добрались до лесов, там вышли на нашу точку, и сейчас тоже были под охраной, на сей раз уже нашей. «Я отправился разбираться с ними». Был вовсе не призрачный шанс, что вместе с ними нам подсунут информатора с целью выведать расположение отряда. Переговорил я с каждым по методике, которой учил Логачев. Подозрений никто не вызвал. Можно было часть этих людей хоть сейчас включить в боевое расписание. Ребята опытные, инструктора все же. Но проверки будут продолжаться. Уже в деле без этого никак. Один военспец спросил меня. «Вы медсестру Арину знаете?» «Знаю», — ответил я, холодея. «Что с ней?» «Мне показалось, что услышу нечто страшное. Вот сейчас скажет что-то вроде повесили». «Пропала на днях», — вздохнул военспец. «Как пропала?» «Да никто не в курсе. В больницу не пришла. Дом закрыт». «Вы откуда знаете?» «Ногу наш курсант сильно растянул. А лучше Арины никто с такой бедой помочь не может. Руки у нее золотые. Искали ее, не нашли. Думали, к вам ушла». «Не нашли» задумчиво протянул я. «Что же там случилось? Захватили ее подручная звера? Или на самом деле ушла? Но куда? На особые случаи я ей давал контакты и предлагал варианты, как выбраться на просторы, куда двигаться. Но она нигде не появлялась. На душе стало тревожно. Не хотелось верить в плохое, но времена такие. Хорошим радуют редко».